Именем Господа нашего Иисуса Христа приказываю тебе, сатана, вылевая желток в унитаз, бармантал глеп. Уйди прочь со своими бесами и духами от рва Божией валавра. Аминь. Затем повернулся к раковине и ополаснил посудину, продолжая бормотать: Мою я не стакан, а раба Божией валавра, от его болезни и неприятностей. испуга, переполоха, призора, злого разговора. Как этот стакан чист, так и раб божий лавр. Ну и так далее. Разделавшись с жидким носителем информации, Портнягин переступил порожек тесного совмещенного санузла. Однако вовремя спохватился и, вернувшись, тщательно вымыл руки по локоть холодной водой. Тем более, что другой и не было. Много там ещё у тебя вызовов, угрюмо осведомился Ефрем, дождавшийся возвращения Глеба. Два, сказал тот. А поговорить ты со мной обо всём этом не хочешь? Кудесник нахохлился. Чего там говорить-то? буркнул он. А расстраиваться только. В задумчивости портнягин вышел со двора. Идёму сов направлении площади Жанны Дарк. Хотя оба оставшихся на сегодня клиента проживали один на Божьей мойке, второй вовсе на Лысой горе. Подождут, поколебавшись, решил Глеб, именував памятник жертвам инквизиции, направился к старому барабашке. Навстречу попалась группа бритаголовых подростков: пара славян, кавказец и мулат. Юные расисты подозрительно взглянули на рослова прохожего и с недовольным видом расступились, пропуская. Во-первых, ясно было, что с таким лучше не связываться, во-вторых, охотились они в основном за лицами московской национальности, легко опознаваемыми по более упитанному выражению и общей наглости черт. Скоро глядишь, Вот так же и колдунов выслеживать станут. Портнягин нырнул в стеклянный кубик кафе и, расположившись за привычным столиком у стеночки, заказал сто граммов водки и оренбургер. Выпил, задумался. Ничто так не полирует обух, как попытка перешибить его плетью. Не то чтобы Портнягин не знал этой старой истины, Однако и сидеть, сложа руки, тоже не годилось. Пораженческое настроение наставника не на шутку беспокоило Глеба. Имея они дело с милицией, тертый ученик-чародея знал бы в общих чертах, что предпринять. А вот контрразведка... Даже если вновь назначенный генерал решил повесить на старого колдуна с его учеником, Одно только дело о сыпучих бетонах перспектива становилась мрачноватой. Моячила в ней, например, несколько предстоящих обрушений, возможно, с жертвами. Не зря стоял вчера Глеб Портнягин перед крытым рынком и несмотрительно качал головой. Энергетика здания была настолько изъедена временем и отрицательными эмоциями торгующих, Что оставалось гадать, на чём крыша держится? Прочность шедевра в древней архитектуре вот уже несколько тысячелетий не выходит из поговорки. Но обычно мы объясняем это явление как последние материалисты. Дескать, предки особому обжигали кирпичи, замешивали раствор на яичных желтках. Пусть так оно всё и делалось. Однако Нельзя забывать и о духовной основе. Или, как выражаются специалисты, об астральном каркасе здания? Стоит ли удивляться долговечности старых храмов, если каждое свершенное в них богослужение укрепляет незримую структуру сводов и стен? Даже когда культовые сооружения становятся всего-навсего достопримечательностями, накопленного запаса астральной прочности им, как правило, хватает на долгие века. И ну и дело, если происходит столкновение идеологий, скажем, здание какого-нибудь там развлекательного центра строили мусульмане, а освещали православные, в этих случаях в Астрали возникает вибрация, в результате которой из бетонных опор Улетучиваются частички цемента, и остаётся один песок, что не раз приводило к катастрофическим последствиям. Ещё хуже, если в старый храм вторгается новая вера. Остральные турбуленции принимают тогда особо причудливый характер. В строении заводятся пресловутые энергетические зародыши адских машинок. наращивает материальную оболочку, и вскоре достаточно бывает навести объектив фотоаппарата или кинокамеры на бречённый объект, чтобы произошёл общий взрыв, как собственно и случилось в 1931 году с храмом Христа Спасителя. Руководители СССР приписали замысел разрушения святыни себе, и с политической точки зрения были Совершенно правы. А лучше прослыть злодеями, чем растяпами. Портнягин поймал себя на том, что опять сокрушенно качает головой, и немедленно запретил себе это делать. — Не дей сейчас за времена головами качать. Качнешь — ответишь. — Да. Как ни ворочай, я против контрразведки, ты бессилен. Не для кого ведь не секрет, что к чему бы она ни прикоснулась, всё, в том числе и колдовство, либо вянет, пропадает, либо перерождается до неузнаваемости. Правда, Ефрему нехорошему удалось скотать секретные сведения на сырое яйцо. Но, во-первых, это еврем, во-вторых, трюк старого колдуна даже Глебу представлялся чудом. А в-третьих, Сотрудник там прикинулся частным лицом, да и сам, как водится, в это поверил. Не вись он официально, даже у Ефрема мало бы что вышло. Ученик Чередейев вздохнул и решительно отодвинул картонные блюдцы с нетронутым оренбургером. Так-то вот, Глеб Кондратич. А раньше вами один лишь уголовный розыск интересовался, а теперь и Гледика. до контрразведки до рассыли. Голова кружительная карьера. С этой извитительной мыслью Портнягин поднялся из-за столика и двинулся к стеклянной двери. Когда сходив по обоим адресам, молодой колдун вернулся к дому учителя и наставника, уже свечерело. Глеб нырнул в арку, но очутившись во дворе, приостановился. На краю крыши Опять запенил угрюмый кошачий силуэт. Замедлив шаг, ученик чародея приблизился к скамейке и сел, не сводя глаз с двух освещённых окошек на пятом этаже, где метались какие-то тени. Подняться или выждать? Вскоре тени перестали метаться, и через несколько минут из дверей подъезда вышли четыре сердитых человека в штатском. с лицами стёртыми, во-первых, сумерками, во-вторых, родом занятий. Убедившись, что все они скрылись в арке, Глеб ринулся к парадному и единым духом взбежал на пятый этаж. В комнатёнке колдуна владычествовал разгром. Нет, физически всё осталось на местах до последней пылинки, но астрально старый чародей Ефрем Нехорошев с удрученным кряхтением извлекал из кладовки диковинный предмет, представлявший собой выветренную до наздреватости каменную ложницу, на коей покоилась отшлифованная ладонями многих поколений кудесников сфера из темного дуба. Судя по некоторой однобокости, сработана она была отнюдь не на токарном станке. — Говорил же, говорил! — произнес чародей, поворачиваясь с гневно трясущейся бороденкой к остолбеневшему воспитаннику. — Спрячь документ, не порть энергетику. Нет, размахались тут, понимаешь, корочками своими. У-у-у, архоровцы! — Действительно, стоит контрразведчик выставить наружу, хотя бы уголок служебного удостоверения, как любые чары рассеиваются, талисманы теряют силу, незачастую циплица сама инфраструктура острала. В развёрнутом же, боже сохрани и видьи, грозные книжицы начинают откачивать положительную энергию в таком темпе, что последствия могут быть вовсе непредсказуемы. Из-под кровати слышалось тоненькое прерывистое поскуливание. Учёная хыка наверняка забилась бедная от страха в самый тёмный угол, не решаясь даже уйти в иное измерение.